Мы направились к дальнему дому, во двор которого, похоже, разом протиснулась вся деревня, судя по разломанному забору и висящим на одной петле воротам. В одной единственной комнате было не продохнуть от столпившегося народа. Когда мы протиснулись вперед, мы обе хорошо умели работать локтями. Нашим взглядам открылся стол, за которым сидели Лиси Хвост и Клаудия. Оба счастливые по уши. Хвост и вправду был без горба. А что изменилось в Клаудии, я не сразу поняла. Только потом заметила, что оба глаза у нее нормальные. Бельмо исчезло напрочь. Лисий хвост, заметив меня, подмигнул и продолжил свой рассказ. Так вот, присев на камень как раз у ног Графтонского холма, у самого его подножия, мы с Клаудио стали подсчитывать будущую прибыль с проданных шляп. Должен заметить, что торговля сейчас так себе, на редкость неудачная. Если судить по его словам, у него хорошая торговля была только раз в детстве, когда он запродал соседскому мальчишке ржавый рыболовный крючок за медный грош, шепотом прокомментировала моя провожатая. Правда, тот мальчишка потом его сильно поколотил, убедившись, что остался в дураках. Только мы подвели общий баланс, как слышим, такой вой поднялся, хоть башкой о валун бейся, чтобы как-то отвлечься и не слышать этот душераздирающий ор. «Так вой или ор?» — заметил кто-то из присутствующих. «Думаю, там было что-то среднее. Это и словами-то не передашь», — невозмутимо продолжил бывший горбун. Мы с Клаудией, зажав уши, бросились, было уже бежать. Я еще закричал «Заткнитесь вы, полоумные придурки!» Хотя и не знал, кто это такой шум поднял. Вдруг видим, стоят в рядочек долговязые белобрысые парни с луками на изготовку и в нас целят. В тот же момент, словно какая-то неведомая сила погнала меня с Клаудией прямо к Нографтонскому холму. Да еще эти лучники вслед отпускали шуточки насчет моего горба и кричали, чтобы поторапливался. Потом мы каким-то чудом ни с того ни с сего очутились прямо внутри. «Внутри чего?» — опять спросил кто-то. «Да внутри холма же. Хотя помнится, что падали мы в сливной колодец. Это продолжалось довольно долго и с запахом таким неприятным». Наконец мы очутились в большом прекрасном зале. «Ага, и все там было из золота и серебра, а стены усыпаны драгоценными камнями», — подхватила Клаудия. «А что за народ там был расчудесный? Красивые высокие воины в богатых одеждах и с сияющими мечами на перевязи». Она хмуро покосилась на скромного хвоста, видимо, сравнивая. Тот явно не выдерживал конкуренции. А король-то их не краше всех. Тут же сбежал с трона и подскочил к нам. Правда, глаза его метали молнии, а брови хмурились так уж недобро. «Да как вы посмели!» — вскричал он и топнул ногой, от чего все его поданные вокруг затряслись от страха, а уж мы-то с лисим хвостом и подавно. Не слишком ли самоуверены смертные, что дерзнули прервать наш концерт? «Да-да-да, вы правы, милорд!» «Как скажете, милорд!» — залепетал лисий хвост, проверяя, не растерял ли он шляпы по дороге. А я уж и слова сказать не могла, просто зуб на зуб не попадал. Так испугалась, ведь эльфийский король мог тогда сделать с нами что угодно. «Ну и как вы выкрутились!» — нетерпеливо выкрикнули из толпы. «Да мы же им шляпы-то и запродали! Павлини и перья везде цену имеют, даже у эльфов!» Но ну, в благодарность за фасон они нас избавили от внешних, так сказать, недостатков. Лиси хвост удовлетворенно почесал спину в очередной раз удостоверившись, что горб не вернулся на место. Странные у них у эльфов запросы. Про вкус вообще молчу, заметила я про себя и вдруг случайно глянув под ноги, увидела Мурзика. Совершенно в наглую, не обращая ни на кого ни малейшего внимания, он с задумчивым выражением на морде что-то конспектировал в крохотную записную книжечку. «Знали бы вы, к чему это потом приведет!» Поискав глазами Алекса, я обнаружила его у дальней стены рядом с какой-то предприимчивой девицей, которая, не умолкая, охмуряла моего командора. А тот благосклонно внимал чему-то, довольно улыбаясь. Так, пора его отсюда уводить.